Глава шестнадцатая Гуров вернулся в Москву лишь во второй половине следующего дня. В кабинете он застал только Викентия, который что-то выписывал с экрана монитора. «С возвращением, Лев Иванович!» Радостно приветствовал он Гурова. «А Станислав Васильевич обещал только к концу смены заехать». «Я с ним созванивался», — устал ответил Лев Иванович, и, подойдя к чайнику, заглянул в него. «Я голодный, как свора собак». 8 часов за рулем. Гуров включил чайник и достал из сумки, которую снял с плеча, когда вошел какой-то сверток. «Ты обедал?» «Да, час назад». Викентий снова оторвался от своего занятия и посмотрел на Гурова. «Вы бы тоже сходили в какой-нибудь кафе, пока Кричко не вернулся?» «Некогда ходить, тут пожую. А ты мне, пока я ем, расскажи, как у вас дела со вчерашнего дня продвинулись. От Станислава но объяснения я так и не добился». Сказался занятым и велел у тебя все разузнать. Ну, во-первых, я уже в курсе, что все наше внимание сейчас будет уделено Анохину, то есть на его поиски. Станислав Васильевич мне передал вчерашний разговор с вами по телефону. Из информационного центра МВД он добыл фотографию Анохина, и я сегодня утром разослал ее всем женщинам, с которыми вел переписку. А заодно выставил фото в своих социальных сетях с просьбой откликнуться тех, кто хоть что-нибудь знает об этом человеке. На сейчас пришло только 15 откликов, и в 10 из них женщины написали, что твердо уверены, это именно тот самый человек, который выманивал у них деньги. Викинтий замолчал и вопросительно посмотрел на Гурова, ожидая от него реакции на свое сообщение. Но Льва Ивановича эти цифры не удивили. И это в довесок к тем разводам, которые мне официально подтвердили в десятке других городов. Спокойно ответил он Викинтию на его взгляд. Я попросил коллег из Нижнего собрать кое-какие сведения, сделать несколько запросов с приложением фотографии и описанием внешности Анохина, а также добавить туда информацию о подаренных обманутым женщинам портретах. Пока доехал до Москвы, получил от них на e-mail копии ответов на их запросы. За два года было открыто порядка сорока дел, в которых фигурировал портрет невесты на прощание. «Ничего себе размах!» — удивленно воскликнул Викентий. Получается, что подтвердились все те запросы, которые мы делали еще два дня назад. Получается, что так, согласился Лев Иванович. Только тогда мы точно не знали, кого нам нужно искать и по каким особым приметам. А теперь уже точно знаем, что ко всем этим аферам причастен именно Анохин. Да и никто из следователей до нас не связывал все похожие дела о разводах в разных городах в одно производство. Акцент на портретике только после моего запроса был сделан. А до этого никто такому пустячному подарку невестам от афериста и внимания не придавал. Думали, что это разные аферисты работают. Ага, и теперь осталась самая малость. Найти Анохина и арестовать, — скептически заметил Викентий. Его уже два года ищут и найти не могут. Но искали ты его по другому поводу, — заметил Гуров, доедая бутерброд, который дала ему на дорогу старая знакомая, в семье которой он и ночевал в Новгороде. Никто Александра Игоревича Анохина со всеми этими махинациями и не связывал. Почеркни его. Хотя, как по мне, в Нижнем Новгороде два года назад он действовал очень даже похоже на сегодняшние разводы. Лев Иванович немного помолчал, размышляя над сказанным, и добавил. Если просто арестовать Анохина, то вменить ему все его аферы будет не так-то просто. Скорее всего, ему дадут только срок за новгородский развод и побег из-под стражи а это для него пустяк по сравнению с тем, что он может получить за то, что успел натворить за два года, пока находился в бегах. Денежки, которые он выманил у всех дам и не успел потратить, Анохин наверняка не в банке хранит, а у какой-нибудь любовницы, а где то и вовсе где-то спрятал. Или у своего подельника, который ему портрет рисует и документы фальшиво исправил. Горов допил чай и, немного помолчав, спросил. «А что с татуировками? Я понимаю, сейчас ими Станислав Васильевич занимается» а может, ты тоже в курсе? Я не... Викентий не успел ничего сказать, потому что в кабинет влетела раскрасневшаяся Диана Андреевна и прямо с порога начала громко тараторить. Викентий, я его выследила. Он час назад подошел ко мне и начал со мной заигрывать. И это на кладбище-то, каков нахал. Но я его сразу же раскусила, хотя он и был одет презентабельно, и машина у него дорогая. Увидев, что в кабинете, кроме Викентия, находится еще и Гуров, Теплицкая замолчала, но потом с удвоенной энергией начала тараторить заново, при этом обращаясь уже к Льву Ивановичу. От ее громкого музыкального контральто у Гурова закладывала уши, и он, шагнув к Диане Андреевне, резко прикрикнул на нее. — А ну-ка, цыть мне! Тихо, я сказал! От неожиданности Теплицкая замолчала, и в кабинете наконец-то наступила тишина. — Вы чего кричите, как шальная баба на базаре? уже спокойнее поинтересовался у Теплицкой Лев Иванович. Та села на стул и, будучи все еще в возбужденном состоянии, попросила воды. Викентий сразу же поспешил к чайнику и, совсем позабыв, что там кипяток, плеснул изрядную порцию в кружку. Что горячая вода мало подходит для утоления жажды, до него дошло не сразу. И только когда Диана Андреевна в запале, не обратившая внимания на температуру воды, отхлебнув большой глоток, чуть не уронила кружку на пол, Викентий с извинениями принес ей холодную. Извини, те, перепутал малость. С виноватым видом посмотрел он на Диану Андреевну и только тут заметил, что у Теплицкой не было сумки, в которой женщина обычно носила собачку. «А где мармеладка?» — удивленно спросил он. «Я оставил ее дома. С собаками на кладбище нельзя». Выпив половину стакана залпом и отдышавшись, ответила Теплицкая. «А что ты вы делали на кладбище», — недоуменно посмотрел на нее журналист. горы же, как только децибелы голоса Дианы Андреевны затихли в четырех стенах кабинета, сидел тихо и устало наблюдал за происходящим. Станислав успел ему рассказать о безумном плане Теплицкой, ловить афериста по кабакам и о том, что Викентий, умный парень и перспективный журналист, внезапно воспылал чувствами к этой эксцентричной даме. «Я следовала указаниям Станислава Васильевича, с пафосом заявила Теплицкая. «Он нам еще вчера дал понять, что хитрый и коварный аферист может подкатывать к женщинам даже днем и в каком угодно месте, в том числе на кладбищах. А так как он, этот аферист, специализируется и на вдовах, то я решила, что будет правильным попробовать поохотиться на этого коварного типа на кладбище. Ведь вдовы так часто посещают кладбище. Вот я и поехала на Ваганьковское». «А почему именно на Ваганьковское?» «А не на Новодевичье или не на Троекуровское?» — ехидно поинтересовался Лев Иванович. «А еще есть Введенская, Кунцевская, Рогожская и еще пар десятков других. Потому что Ваганьковская от моего дома ближайшая», — не замечая подвуха в словах Гурова, ответила Диана Андреевна. Зато такой подвох заметил Викентий и сукаризный посмотрел на Льва Ивановича. Тому от его взгляда вдруг стало стыдно за свое ехидство. «Диана Андреевна искренне хочет нам помочь», добавил Соли на рану Гурова, журналист. «Да, я хочу помочь», — повторила за ним Теплицкая и посмотрела на полковника таким жалобно просящим взглядом, что Гуров махнул рукой на ее неуместное вмешательство в расследование. «Рассказывайте уж, какая там у вас на кладбище история вышла», — обреченно вздохнул Лев Иванович. «После обеда, а обедаю я обычно дома, мне пришла в голову мысль». Теплицкая после слова «мысль» С подозрением покосилась на Гурова, но тот слушал ее с серьезным выражением лица, и она продолжила. Я подумала, вернее, вспомнила, о чем вчера говорил Станислав Васильевич. И тогда я решила прогуляться по Ваганьковскому кладбищу. Знаете, чтобы просто посмотреть, проверить, работает такая ловушка для аферистов или... В общем, я оделась соответствующим образом и поехала. Соответствующим образом? Это как? Не сразу понял Гуров. Ну, в траур же. Теплицкая удивленно посмотрела на Льва Ивановича. «Вдова ведь обычно ходит на кладбище в черном платье, в шляпке с вуалью. В кино всегда так показывают. Вдова в черном платье и под вуалью». «Ах, ну да, в кино». Понимающе покивал Лев Иванович, но возражать не стал. «Хорошо. Рассказывайте дальше». Я припарковала свою аудио возле центральных ворот и осмотрелась. Машин на парковке было немного, поэтому я обратила внимание на одну из них. Это был, кажется, мерседес Бенс. Уж не знаю, какого года выпуска, я в этом не разбираюсь, но точно не позже восьмидесятых. Цвет машины черный, и сама она ухоженная, такая блестящая вся. — А номер машины вы случайно не записали? — с интересом спросил Гуров. — Ой, нет, не записала, — испуганно призналась Диана Андреевна. — Но зато я могу показать двор, в который эта машина въехала после того, как... Впрочем, давайте я вам все по порядку расскажу, — предложила она. — Давайте по порядку. Согласно кивнул Гуров. Возле машины спиной ко мне стоял какой-то тип. Темноволосый, высокий и худощавый. В общем, очень похожий по всем приметам на нашего афериста, которого мы ищем. А как вы со спины определили, что он похож именно на нашего подозреваемого? Не выдержав такого безапелляционного заявления от Теплицкой, поинтересовался Гуров. — Так он ведь потом ко мне повернулся? — ответила Теплицкая таким тоном. Словно и без ее подробных объяснений должно быть все ясно и понятно. Он повернулся и я отчетливо увидел, что это молодой, лет 33 или 35, мужчина. Весьма симпатичный, в очках и с таким серьезным, я бы даже сказал, скорбным видом. Ага, кивнул головой Лев Иванович. Что? Не поняла его междометие Теплицкое. Нет, ничего, сделал серьезное лицо Горов. Это я просто беру ваши слова себе на заметку. Как описание предполагаемого преступника. Да. Так вот, продолжила Диана Андреевна. Он на меня посмотрел, а я сделала вид, что им совсем не интересуюсь, и вообще смотрю в другую сторону. Теперь Теплицкая от чего-то обращалась к Викентию. На мне были солнцезащитные очки, и он не мог видеть, что я на него все-таки посматриваю. Диана Андреевна. Все эти подробности наверняка очень интересны Викентию как журналисту. «А мне можно рассказать и покороче», — спокойно перебил женщину Гуров. «Но если вы хотите покороче», — нервно продолжила Теплицкая, — то дело было так. Этот тип направился к воротам, потом зашел в часовню, переговорив там со служащим, поставил две свечи за упокой и направился на кладбище. А я на некотором удалении пошла за ним, делая вид, что мне тоже нужно в ту же самую сторону. Когда он остановился возле какой-то могилы, я пошла чуть дальше и, найдя подходящую могилку, остановилась возле нее. Подходящую для чего? Лев Иванович не удержался от легкой улыбки, но тут же спрятал ее под нарочитой хмуростью. «Для наблюдения за подозрительным мужчиной», — нервно ответила Теплицкая. «Я принесла с собой цветы и положила их на могилку. Там была похоронена какая-то девушка, совсем еще молоденькая, лет 22 кажется. Очень миленькая девушка». Я засмотрелась на ее фотографию и не заметила, как этот мужчина подкрался ко мне сзади. Прямо-таки и подкрался, скептически поинтересовался Гуров. Да, Диана Андреевна снова не заметила скептицизма, так как была поглощена воспоминаниями о недавних событиях. Он так тихо подошел, что я и не заметила. А когда он со мной заговорил, то я даже вздрогнула и чуть не вскрикнула. Он начал расспрашивать меня, к кому я пришла. Когда он узнал с моих слов, что я пришла к дочери, и, кроме этого, недавно похоронила мужа, то и сам стал рассказывать, что он недавно потерял жену и друга, и потому очень даже хорошо понимает, что значит потерять любимого человека. Слово за слово, и он стал говорить мне комплименты, а потом... Потом мои нервы не выдержали, и я сказал, что мне пора ехать. Ну и он пошел за мной и стал расспрашивать меня, где я живу, и вообще всякие обо мне подробности. При этих ее словах Гуров и Викентий переглянулись. «Так вы говорите, что знаете, где он живет», — перебил Теплицкую Лев Иванович. «Да», — с важным видом кивнула Диана Андреевна, видя, что наконец-то заинтересовала Гурова своим рассказом. «Я назвала ему свой номер сотового, и мужчина, который представился мне как Георгий Константинович, сел в свой Мерседес и поехал от кладбища. Но я за ним на некотором расстоянии». «Вы договорились с ним о встрече?» — решил уточнить Гуров. «Нет» но он сказал, что все непременно мне позвонит в скором времени. Теплицкая гордо выпрямила и без того прямую спину. «Так что?» — вопросительно посмотрела она на Льва Ивановича, а потом и Викентия. «Мы будем его брать, или как?» «Или как?» — задумчиво произнес Гуров. Ему бы очень хотелось, чтобы Теплицкая была права, и этот ее неожиданный финт с поездкой на кладбище оказался удачей для следствия. Но в то же время Лев Иванович не верил в такие очень уж удачные совпадения. Поэтому решил сначала удостовериться, был ли говоривший с теплицкой мужчина Анохиным или кем-то другим. «Диана Андреевна, сейчас Викентий покажет вам фотографию подозреваемого, а вы нам скажете, он с вами разговаривал или не он». Гуров кивнул журналисту, и тот сказал, «Диана, э, Андреевна, пройдемте вон к тому столу». «Фотографию?» но я уже смотрел рисунки которые вы мне показывали удивленно посмотрела на мужчин теплицкая разве у нас есть уже конкретный подозреваемый терпеливо стал объяснять Викентий. это некто анохин александр игоревич его разыскивают целых два года и его фотография уже есть в базе данных системе распознавания лиц как человека находящегося в федеральном розыске поэтому если это он разговаривал с тобой с вами на кладбище то...» в общем надо уточнить «Ах, а я и не знал, что у вас уже есть конкретный подозреваемый», — обиженно посмотрела на Викентия Диана Андреевна. «О нем я, вернее, мы узнали только сегодня», — не моргнув глазом, соврал ей Викентий. Ему не хотелось, чтобы Диана Андреевна сердилась на него за то, что он не сказал ей об этом еще вчера. Это могло бы расстроить их только-только начавшиеся доверительные отношения, а ими Викентий очень дорожил. Гуров тоже услышал его ответ, но предпочел не вмешиваться». Ему также было выгодно, чтобы Теплицкая как можно меньше знала о ходе следствия. «С этой женщиной надо держать ушки на макушке, если мы не хотим, чтобы она в пылу своего энтузиазма и любви к справедливому возмездию что-нибудь напортачила или сама не влипла в какую-нибудь неприятную историю», — рассудил он. Внимательно рассмотрев фотографию Анохина в профиле анфас, Диана Андреевна вынуждена была признаться. «Нет, к моему большому сожалению, это не он» то есть не тот мужчина, который разговаривал со мной на кладбище», разочарованно сообщила она. «Он, хотя и похож на этого Анохина по некоторым приметам, но губы и нос, а также овал лица и скулы... В общем, это совсем даже не он». «Диана Андреевна, не расстраивайтесь вот так», решил утешить ее Гуров. «Давайте мы все-таки проверим этого вашего подозрительного типа. Вдруг он тоже окажется каким-нибудь мошенником наподобие Анохина». «Викентий». Обратился он к журналисту. «Вы сможете сделать это? Я имею в виду проверить этого мужчину». Гуров серьезно посмотрел на Викентия. «Нужно будет проехать вместе с Дианой Андреевной в тот двор, в котором, как она утверждает, живет незнакомец. Там поспрашивать аккуратно об этом мужчине у его соседей, узнать номер машины, пробить его в ГАИ, сверить, соответствует ли номерной знак имени владельца. В общем, чем не самостоятельное журналистское расследование». Заодно наберетесь опыта, который потом обязательно вам пригодится, если вы захотите проводить когда-нибудь собственные расследование, без нашего участия». «Отличная, по моему мнению, мысль», — с восхищением ухватилась за идею Гурова Диана Андреевна. «Викентий, тебе, э, вам, обязательно нужно попробовать. Если этот мужчина и вправду окажется брачным аферистом, то вы сможете написать статью, в которой я буду... Впрочем, не стоит забегать вперед». Вдруг смутилась она, и щеки ее порозовели. Викентий Соловьев, как это ясно видел Лев Иванович, в отличие от Теплицкой, не был в таком восторге от его идей, но согласился на расследование. А куда ему, собственно, было деваться? Как понимал Гуров, он страшно боялся сейчас обидеть Диану Андреевну и больше потерять ее дружеское расположение. А потому Соловьев безропотно последовал за ней. Но когда он выходил, Гуров поймал на себе его укоризненный взгляд, который, впрочем, ничуть не расстроил полковника. Надо же было кому-то проверить этого странного мужчину, который так похож на афериста Анохина, и, как и он, имеет слабость к раритетным автомобилям.